Со стороны выглядело, будто Ра старался пощечинами привести меня в чувство. На деле же я очнулся потому, что мой организм инстинктивно осознал, что если срочно что-нибудь не предпринять и избиение продолжится, то это верная смерть. Ведь у санитара вместо рук мясные кувалды. А где это? Нецензурно, нецензурно. Было первым, что я спросил, когда открыл глаза. Ура, мой левый глаз все же уцелел. Ра молча кивнул куда-то мне за спину. И правда, я обернулся и увидел мёртвое тело Игмуна. На этот раз действительно мертвое, а не как после выстрела из револьвера в голову практически в упор. Как я это понял, Все очень просто. Если что-то было живое, а теперь у него в затылке дыра, в которую можно лопату земли высыпать и вырастить подсолнух, то это что-то больше не живое. Заодно стало понятно, что произошло. Моя стрельба оказалась бесполезна с точки зрения нанесения ущерба. Но с ее помощью удалось выиграть время, чтобы волчара оклемался и пришел на помощь. И когда я был уже на волосок от гибели, оборотень бросился на Игмуна. Он, наконец, смог выдрать из своей груди обломки лезвий и накопить немного сил на последний рывок. Из-за этого, и спешки спасти мне жизнь, он малость не рассчитал. И я тоже попал под раздачу. Но главное, что я жив — а удар обратно пришелся в уязвимую точку на затылке твари. «Кстати, ты же в курсе, что полностью голый?» Задал я второй по важности вопрос. Мало ли, вдруг он не заметил, как снова принял облик человека. «Ищи пакет с вещами». «Ну, конечно». Когда ему было надо, он со мной разговаривал. Предусмотрительный засранец прихватил с собой сменную одежду. «О, кажись, нашел». Я поднял перепачканный пылью черный сверток, А заодно и свой револьвер я обернулся, чтобы отдать пакет ра! – замахал я руками, пытаясь привлечь внимание санитара. Ты же знаешь, что такое общественное мнение? Вот увидят тебя сейчас соседи. Голова, возле спящих детей. И все, не отмоешься. До первого этажа такие слухи дойдут. Я бы не рисковал на твоем месте. Санитару было плевать на мои слова, а мне было плевать на то, что ему плевать. Подумаешь. Пару минут уж как-нибудь перетерплю, пока он проверит детей, и тогда наконец-то свалим отсюда. Он бережно, поочередно перенес детей на заблаговременно перевернутый и сдвинутый в сторону диван. Насколько я мог судить, мелкие вроде как были в полном порядке. Единственное, я не знал, почему они спали. И как вообще можно было спать во время такой заварушки? Соседи-то мы наверняка всех перебудили. Да какой там, большую часть жилого комплекса на уши подняли, если вообще не весь. Но малые мирно сопели себе в две дырочки, и вот как-то от меня ускользал этот момент, как, впрочем, и само начало боя, когда меня из-за антимагии наизнанку выворачивало. Ра забрал у меня свой пакет, и я наконец-то обрадовался, что он прекратит косплей извращенца, по которому тюрьма плачет, но радость моя была преждевременной. Вместе с одеждой из пакета он извлек какой-то металлический мини-термос, небольшую кожаную сумочку на молнии и другую разнообразную ерунду. Правда, я понял, что это вовсе не ерунда, когда из кучи этого барахла он извлек пластиковые стяжки и... повязал детей. Он просто взял и связал им руки и ноги. И только после этого надел какое-то подобие спортивного костюма. «Ты что творишь?» «Сказать, что я охренел со всего происходящего, это ничего не сказать». От санитара ноль реакции. Он дальше неспешно продолжил заниматься своими, понятными только ему, делами. Он, сука, похищал детей. Возможно, в его тупой голове ему и казалось, что он их спасал из логова Игмуна, но с реализацией задуманного у него было очень плохо. «А хотя знаешь...» Я решил просто забить на происходящее, поднял с пола чудом уцелевший табурет и сел на него. В жопу все это! В жопу тебя, в жопу твой клан, в жопу вашей охоты, в жопу! Я, как ошпаренный, вскочил на ноги, когда Ра открыл свою кожаную сумочку. Ты нецензурно! Вообще что ли, нецензурно? Ты хоть понимаешь, что нецензурно? Творишь! Идиот, ты нецензурно. А что еще мне оставалось сказать, когда это недоразумение природы на стероидах достало скальпель и принялось его обеззараживать каким-то раствором, подготавливая к... к чему? Последний раз спрашиваю, нецензурно. Тебе скальпель, урод!